Лучшая защита — это нападение. Так я учил мою помощницу. А на контрагента наезжать полезно. Человек, обиженный и оскорбленный, порой теряет защитную маску. — Ограбили? — довольно натурально изумился Иванов. — Правда, что ли? — Квартиру обчистили? Дачу? — Квартиру. И знаете, что вынесли? Наряду с шубами и драгоценностями. «Ну?» «Автограф Бетла». «А, это... Вы знали о его существовании?» «Да знал, конечно, какая-то бумажка». «То есть вы не верите в ее подлинность?» «Конечно, нет. Любой пацан способен такое нацарапать». «А у вас есть подозрения, кто мог Мишель обокрасть?» «Любой». М «Да. А кто наводчик или наводчица?» «А зачем нужен наводчик, чтобы ограбить пятикомнатную квартиру на чистых прудах?» «Дверь была не взломана, открыта ключом». «Ах, вот как!» «Может, вы подозреваете кого-то? Толмачеву, например?» «А кто это?» «Особо, что живет с дедом Васнецовым». «Я ее и не видел ни разу». «Может, Василиса Станиславовна не внушает вам доверия?» — А это что за зверь? — Вы должны бы знать, приходящая уборщица. — Да, была какая-то. — представление не имею. — Может, Желдин? — Ее нынешний. — Знаете, если б я еще питал к Мишель чувства, я бы сказал, наверняка он замешан. Пусть его помурыжат, потягают в ментовку. Но так как я теперь к этой овце абсолютно равнодушен, не буду брать грех на душу. Скажу, представления не имею, что у гражданина Желдина за душой. Мог он обокрасть свою девчонку? Наверное, да. Времена нынче такие, философски заметил он. Все способны на все. О разговоре с Ваном Рима доложила мне вечером. Мы специально встретились у Сретенских ворот. Я возвращался по проспекту Мира из Щербаковки, а потом довез девчонку до дому на академическую. Платье ей впрямь казалось эффектным, и оно оттеняло ее огненную гриву, и обнаженные руки и плечи тоже действовали. Я продолжал думать о том, что Римка поведала мне вчера, и понимал. Замужество сильно под вопросом, а переспать с ней я очень даже не прочь. Только вот не станет ли это шагом на пути к ЗАГСу? И как скажется на наших служебных взаимоотношениях? Смогу ли я, допустим, в дальнейшем... Отчитывать ее за опоздание. Когда помощница доложила мне о разговоре с Ваной, я спросил, «А какое у тебя сложилось впечатление? Он чист?» «По нашему делу, да». «За базар, как говорится, отвечаешь». «На сто процентов». «Подозреваемые так себя не ведут. Я его прокачивала. Однако мимика, жесты, интонации — все чисто». Римка увлеклась прикладной психологии анализировала невербальные реакции подозреваемых. Даже уговорила меня поставить в нашем офисе скрытые камеры и снимать допросы-опросы. Я тоже к тому склонялся, ведь еще ни разу, по большому счету, моя помощница меня не подвела. Сначала я брал ее с собой на разговор, и она тихо сидела в уголочке. Теперь стал, как видите, разрешать работать самостоятельно. И она рапортовала мне: Кто откровенен, а кто врет или что-то скрывает, и даже кто виновен, и не было пока ни одного случая, чтобы ее метод дал осечку. А Рима тем временем продолжала. «Ну, кое в чем воно врет. Мишель еще и своего сердца не выкинул». «Ты так считаешь, потому что веришь в вечную любовь?» подколол я Римку. «Вечную? Нет», — спокойно парировала она. «Просто в любовь, да?» Если согласиться с гипотезой, что она, любовь, существует, вряд ли Иванов станет делать девушке гадости. Натура у него не подлая, он не грабил. Хорошо нам, частным сыщикам, а? В отличие от следаков, которым все доказывать надо. Покажется, что человек не разлюбил, мы с него подозрения снимаем. Рыжекудрая красотка пожала плечами. Подход не хуже милицейского, когда... Самооговор дубинкой выколачивает. Говорю тебе, Иванова, вычеркивай. Я на тебя полагаюсь. Я тебя когда-нибудь подводила? Мы подъехали к Римкиной пятиэтажке, и она спросила. Зайдешь кофейку выпить? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Вот именно. Как хочешь. Если о том, чтобы оказаться в постели с Рима, я размышлял отвлеченно, то по-настоящему хотел другую. Перед моим внутренним взором маячила Мишель. Красивая, уверенная в себе, богатая. Это неправда, что мужикам безразличен социальный статус их избранниц. По мне, обеспеченная всегда лучше, чем бедная, но не потому, что я хочу проехаться за чужой счет. Просто богатые выглядят лучше. Причесочка, одежка, пилинг, макияж, маникюр. Да и держатся увереннее и смеются чаще. Однако пока у меня не было повода, чтобы встретиться или хотя бы позвонить Мишель. Я надеялся, что после завтрашнего дельца предлог появится, потому как пришла мне в голову одна идейка. На завтра я занял наблюдательный пост в городском поселении Щербаковка, как официально назывался нынче дачный поселок, где проживал товарищ Васнецов. С местом слежки и легенды прикрытия, конечно, были трудности. Представьте, длинная дачная улица, по которой проезжает три машины в час. С одной стороны улочки на целый квартал растянулся забор Васнецова, с другой аналогичный кирпичный. За ним, за деревьями, угадывались очертания понтовейшего особняка. «Если я оставлю свою машину на бочине, двигатель придется держать включенным. Без кондиционера не обойдешься». Однако авто с работающим движком и тонированными стеклами уже минут через пятнадцать привлечет к себе живейшее внимание. Поэтому мне пришлось заняться маскарадом. Во время предыдущего визита к порта и геносца, я заметил неподалеку от его дома недорытую канаву. На дне ее торчала пара асбоцементных труб. Края траншеи уже стали осыпаться, из чего я сделал вывод, что... Разрытый землей давно никто не интересуется. А раз так мала вероятность, что они вспомнят именно сейчас. Я мирно припарковал свой автомобиль на прежнем месте на боковой улочке, переделся в соответствии с коллекцией Гастарбайтер Сезон веснолета, джинсы оставил сигнальный жилет на голое тело, на ноги резиновые шлепки, прихватил с собой лопату. В полиэтиленовый пакет положил воду. Завтрак. И еще кое-что. Затем отправился в сторону канавы, воткнул в грунт лопату и сел рядом на картонку, свесив ноги в траншею. Рабочий, мирно сидящий на своем объекте, что может быть более привычно глазу русского человека? Рабочий, который трудится, картина настораживающая. Если только он не таджик. Могут что-то заподозрить, а тот, кто перекуривает, явно вне подозрений. Вот и на меня ровным счетом никто не обращал внимания. Нечасто, но проносились мимо машины и велосипеды. Проходили путники, пожилые дамы с сумками на колесах, молодые мамы, сопровождающие дешкалят, узбекские рабочие, готовые испугаться каждого куста. Проехал даже пару раз милицейский козелок. Ментов я тоже не заинтересовал, но южанина не похож. И только один раз... Остановился подле меня старичок, ровесник, а может даже соратник Васнецова. «Почему сидим?» — полюбопытствовал он. «Трубы не завезли!» — грубым голосом ответствовал я и цыкнул сквозь зубы слюной. «Ну да, ну да», — покивал головой старичок в полотняной кепке. «Со снабжением у нас по-прежнему труба!» — он засмеялся собственному каламбуру и побрел дальше по своим пенсионерским делам. Калитку дачи бывшего секретаря ЦК я видел из моего укрытия отлично. Однако ничего не происходило ровно до 13.00, когда вышел с собственной персоной Петр Ильич Васнецов. Режим дня он, похоже, соблюдал неукоснительно. Постоял у калитки и удалился, возможно, ровно по тому же маршруту, каким вчера с ним гулял я. А в 13.15 на улице появился. Давишнини Сан Микро с самарскими номерами. За рулем его маячил мужчина. Ничего не стесняясь и ничего не боясь, он остановился прямо у калитки Васнецова. Я достал из пакетика фотоаппарат с длиннофокусным объективом. Из авто вышел мужик. Начал слоняться вокруг машины, явно ждал чего-то, а через пару минут из калитки выпорхнула веселая будущая вдова. Толмачевый и мужик поцеловались. Я поставил затвор на серию и снимал, снимал. Затем он галантно открыл перед ней пассажирскую дверцу, уселся за руль и дернул с места. Я немедленно бросился к своей ласточке, завел ее и устремился в погоню. К счастью, по кочкам и колдобинам поселка Микро не смогла далеко от меня удрать. Я не терял с ней визуального контакта, но опасливо двигался в изрядном отдалении. Преследуемые. Выбрались на шоссе, но буквально через пару километров снова свернули на проселок. Там уж начались совершеннейшие колдобины. К тому же мне пришлось выпустить их авто из зоны видимости, иначе меня бы спалили в два счета. Я остановился, прямо в машине переоделся из строительного в цивильное и решил дальше следовать пешком. Вряд ли по столь изрытой дороге крошка Ниссан смог оторваться от меня слишком далеко. И верно. Примерно в полукилометре я приметил сияющий сквозь деревья кузов. Я подкрался поближе. Эти двое в микре мужика Толмачева страстно целовались. И для обоих окружающих мир в тот момент явно перестал существовать. Почти не таясь, я выпустил серию своего Кэнона. Глянул на дисплее, как получилось — Получилось великолепно. Не знаю, как с точки зрения искусства фотографии, но с позиции сыска я остался полностью удовлетворен. Лицо Толмачевой вышло очень узнаваемо, и любой половозрелый человек сразу поймет, чем они занимаются. Я оставил возлюбленных тешиться дальше. Съемка порно меня не интересовала. Вернулся к своей тачке, завел мотор, развернулся и потрусил в сторону Москвы. Мысли мои сбились на старичка Васнецова, который был мне весьма симпатичен. «Да», — думал я, — «вот что бывает, когда кадришься с женщиной в два раза моложе себя. Мужик от фашистской пули уберегся и от гнева Брежнева спасся, а теперь ему какая-то провинциальная шлюшка наставляет рога. Все-таки к старости человек теряет критическое восприятие мира. Не дай мне Бог стать таким». Однако у любой тучки, как говорят наши заклятые друзья-американцы, есть светлая изнанка. Я постарался мыслить позитивно. Конечно, старика жалко, однако... Он ведь сам виноват, согласитесь. Повелся на сорокалетнюю молодуху, что не понимал, чем это может кончиться. Зато мне теперь есть что сказать и показать моей заказчице Мишель, не говоря уж о том, что я деньжат своей немудрящей слежкой заработал значит надо звонить девушке назначать встречу и докладывать при мысли что я наконец то увижу красавицу сексуальную наглую стриженную настроение у меня поднялось